— Не нужно возвращаться, — ответил марин не до Кемлина. По путям в любое место ведет много дорог. Нужно лишь вернуться немного, чтобы лоэл нашел другую дорогу, которая приведет нас к Фалдорам. — Лойл? — Лойл! С невидимым усилием Лойл оторвался от созерцания провала. — Что? Ох! Да, Айси, да, я могу отыскать другую дорогу, я обязан. Пропасть опять привлекла взгляд Агир, уши его дернулись. «Я не помышлял, что упадок зашел так далеко. Если мосты разваливаются сами по себе, может, статься, я не сумею найти требуемый путь. Может, статься, я, я обратной дороги не смогу отыскать, ведь прямо сейчас мосты могут обрушиваться позади нас». «Должен быть путь».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 От последнего острова до стыдинга Шангтай всего три моста. Думаю, на этот раз старейшины захотят побеседовать со мною. Фалдара, лоэл с твердостью напомнила Морейн. Око мира лежит за Фалдара, а нам нужно добраться до Ока. Фалдара так Фалдара, со вздохом согласился Лоял.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 Когда все кончится, Лойл, ты покажешь мне стыдинг, а я тебе Эммондов Лук. И никаких путей, мы пойдем пешком или поедем верхом, даже если дорога займется лето. Ты веришь, что когда-то все кончится, Рант? Тот, нахмурившись, взглянул на гир Ты ж сам говорил, что до Фалдара ехать всего два дня. Я не про пути, Рант, обо всем прочем.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 Но Рант не единственный, кто с тоской провожал взором белый штрих и еще не раз оглядывался даже тогда, когда темнота проглатывала остров, указатель на нем и белую линию. Рант уже начал позевывать, когда марина объявила, что на одном из островов они остановятся на ночь. Мэтт покрутил головой, рассматривая черноту вокруг и громко загоготал. Однако с лошади слез с ним меньшим проворством, чем другие. Лан ребята расседлали и стреножили лошадей, пока Найниф и Гвейн разжигали небольшую масляную печку, чтобы скипятить чай. Как сказал Лан, этой, похожей на каркас фонаря конструкции, стражи пользовались запустением, где опасно было жечь дерево. Страж достал из плетенных корзин складные треножники-подставки, вставленными в них шестами с фонарями он собирался окружить лагерь. Некоторое время Лоял рассматривал указатель, затем опустился на земь, скрестив ноги и потер рукой крошащийся рябой камень. «Когда-то на островах росло много многое», — печально произнес он. «Во всех книгах говорится об этом. Зеленая трава, на которой можно было спать, мягкая, будто перина, фруктовые деревья». И яблоком, грушей или колокольником приправляли свой стол путники душистыми, сочными и хрусткими, какое бы время года ни царило снаружи. «Не на что охотиться», — проворчал Перин, который потом, по-видимому, сам удивился своим словам. Эгвин протянул Лойлу чашку с чаем. Тот держал чашку в руках, так и не пригубив, уставившись на нее, словно надеялся увидеть на ее дне фруктовые деревья. «Вы э, не будете расставлять сторожей?» спросила Найнифа Морин. «В таком месте наверняка водится что-нибудь похуже крыс. Даже если я и не увидела ничего, то чувствовать-то точно могу». А я всегда с отвращением потерла пальцами по ладони. «Вы ощущаете порчу, запятанной силой, создавшей пути. До тех пор, пока можно обойтись без этого, я не стану использовать единую силу в путях. Порча столь сильна».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 Настроение становилось все мрачнее и подавленнее, и каждый смотрел вниз, стараясь не глядеть на окружающую темноту. Морейн за едой изучала ребят взглядом, потом отставила сторону тарелку и вытерла губы салфеткой. «Могу сказать вам одну приятную и радостную вещь. Я не считаю, что Том Мерлин мертв», — Ранд пронзил ее взглядом. «Но исчезающий...»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 «Очень очень горячий!» – пробормотала она. «А «Кто такой Айрам?» – спросил Иранд. Перин улыбнулся, очень похоже на улыбку Мэтта в старые добрые дни, когда тот задумывал какую-нибудь очередную проказу и спрятался за своей чашкой. так «Да, один из странствующего народа!» – сказала небрежная гвин но на щеках у нее вспыгнули красные пятна. «Один из странствующего народа!» – сказал Перин вкратчиво. Он танцует, совсем как птичка. Разве ты не так говорил, Эгвейн? Словно летаешь с птицей. Эгвейн медленно опустил чашку Не знаю, кто как, а я устала и собираюсь лечь спать. Когда девушка завернулась в одеяло, Перин слегка ткнул Ранду под ребра и подмигнул. Ранд понял, что ухмыляется им, в ответ чтоб я сгорел, если бы у меня вышло лучше. Хотел бы я знать о женщинах столько же, сколько Перин. — Может быть, Ранд, — лукаво заметил Мэтт, — тебе следовало бы рассказать Эгвейна, той козочке фермера Гринвилла, Эльзи. гвин приподняла голову, посмотрела сначала на Мэтта, потом на Рандо. Тот торопливо поднялся, решил сходить за одеялами. — Сейчас совсем неплохо и поспать. Когда все двореченцы принялись готовиться ко сну, стала разворачивать свои одеяла и лоял. марин продолжала сидеть маленькими глотками, подтягивая чай. илан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 «Что было с этой Эльзи?» — прибавил Перин с другого бока. «Она симпатичная?» «Кровь и пепел!» — пробурчал Рант. «Мне уже с девушкой поговорить нельзя. У вас такие же дурные мыслишки, как у Эгвейн!» «Как сказала бы мудрая, — подразнивая, — попенял Мэтт, — «следи за своим языком!» «Ладно, коли не хочешь рассказывать об этом, то я, пожалуй, посплю!» «Вот и чудненько!» — проборчал Рант. «Первая достойная мысль, что ты высказал!»